Глава 3 Понедельник с двух до трёх ночи. Воцарилась гробовая тишина. Лишь полминуты спустя я сумел заговорить. А когда заговорил, голос мой звучал неестественно тихо, в неестественной тишине, нарушаемой лишь стуком анимометра. «Великолепно! Действительно, великолепно!» Медленно обведя взглядом присутствующих, я ткнул пальцем в изувеченную рацию. «Что за идиот сделал это? Кому пришла в голову такая гениальная мысль?» «Да как вы смеете, сэр!» Побогравев от гнева, седовласый полковник шагнул ко мне. «Попридержите свой язык! Мы не дети, чтобы с нами! Заткнись!» Произнес я спокойно, но, по-видимому, в моем голосе было нечто такое, от чего он, стиснув кулаки, умолк. «Ну так кто мне ответит?» «Пожалуй, пожалуй, виновата я», — выдавилась стюардесса. Ее лицо, на котором неестественно ярко выделялись широкие брови, было таким же бледным и напряженным, как и тогда, когда я впервые увидел ее. «Я во всем виновата. Вы? Единственный человек, который должен знать, как важна для нас рация? Ни за что не поверю». «Боюсь, вам придется поверить», — уверенным, негромким голосом сказал мужчина с рассеченной бровью. Возле передатчика никого, кроме нее, не было. — Что с вами случилось? — поинтересовался я, увидев, что рука у него в крови и ссадинах. — Заметив, что рация падает, я попытался подхватить ее. Криво усмехнувшись, мужчина добавил. — Зря старался. Увесистая штуковина, черт бы ее, побрал. — Вот именно. Но все равно спасибо. Руку перевяжу вам попозже. Я снова повернулся к стюардессе. Но даже ее бледное и схудало лицо и виноватое выражение глаз... Не смогли утешить моего гнева и, по правде говоря, страха. «По-видимому, рация рассыпалась у вас прямо в руках?» «Я уже сказала, я виновата. Только я опустилась на колени рядом с Джимми». «Каким еще Джимми?» «Джимми Уоттерман, помощник командира самолета. Я...» «Помощник командира?» Прервал я ее. «Выходит, радиооператор, помощник командира?» «Да нет же, Джимми — пилот. У нас три пилота. Бортрадиста в экипаже нет». «Нет?» начал было я но задал другой вопрос: А кто же тот человек который остался в помещении для отдыха штурман? в составе экипажа нет и штурмана Гарри Уильямсон борт инженер вернее был борт инженером. Не борт ни штурмана. многое изменилось за эти несколько лет после того как я совершил трансатлантический перелет на борту трета крузера. Не интересуясь больше составом экипажа я кивнул в сторону разбитой рации. Как это произошло? Вставая, я задела стол, ну и рация и упала. Неуверенно закончила она. — Ах, вот так, упала! — недоверчиво повторил я. — Передатчик весит полтораста фунтов, а вы его запросто смахнули со стола? Я его не роняла, ножки у стола подвернулись. — У него нет никаких ножек. — оборвал я ее. — Только кронштейны. — Значит, кронштейны сорвались. Я взглянул на Джосса, который прикреплял стол и устанавливал рацию. «Могло такое случиться?» «Нет», — категорически возразил он. Снова в жилом блоке воцарилась тишина, напряжение, от которого все чувствовали лишь неловкость стало почти невыносимым. Но я понял, что дальнейшие расспросы ни к чему не приведут, а только повредят. Рация разбита. Это конец. Ни слова не говоря, я отвернулся, повесил на гвозди меховую одежду, снял защитные очки и рукавицы. «Давайте взглянем на вашу голову и руку». Обратился я к мужчине с рассеченной бровью. «На лбу у вас довольно неприятный порез. Оставь пока рацию в покое, Джосс. Свори сперва кофе, да побольше». В эту минуту я увидел только что спустившегося по трапу Джек Строу, который тоже с изумлением воззрился на разбитый передатчик. «Знаю, Джек Строу, знаю. Потом тебе объясню, хотя и сам толком не понимаю, как это случилось». «Будь добр принеси несколько пустых ящиков из склада продуктов чтобы было на чем сидеть и бутылку бренди прихвати нам всему он окажется как нельзя кстати едва я начал обрабатывать рану как к нам подошел тот самый любезный молодой человек который помогал мне спустить вниз раненого помощника командира посмотрев на него я понял что возможно он не настолько уж и приветлив каким показался мне в начале я бы не сказал что у него было враждебное выражение лица Но холодный оценивающий взгляд глаз выдавал в нем человека, знающего по опыту, что сумеет справиться с любой ситуацией. Как благоприятной, так и нет. «Послушайте», — начал он без лишних слов, — «не знаю, кто вы и как вас зовут, но мы благодарны вам за все, что вы для нас сделали. Весьма вероятно, мы вам обязаны жизнью, и признаем это. Нам также известно, что вы исследователи, и приборы вам чрезвычайно необходимы. Так ведь?» «Так». С этими словами я плеснул на рану йоду. Но пострадавший обладал выдержкой и даже глазом не моргнул. Затем посмотрел на говорившего. Такого не следует сбрасывать со счета. За этим умным лицом скрывается жестокость и упорство. Подобные качества не прививаются в привилегированном колледже, который наверняка окончил этот молодой человек. «Хотите еще что-нибудь прибавить?» «Да, мы полагаем...» «Виноват, я полагаю, что вы слишком грубы с нашей стюардессой». Вы же видите, в каком состоянии бедная девушка. Согласен, вашей рацией каюк, и вы вне себя от злости. Но к чему срывать на ней свою злость?» Все это время мой собеседник говорил спокойно, не повышая голоса. «Радиопередатчик — вещь заменимая, и этот будет заменен, обещаю вам. Через неделю, самое большое, через 10 дней получите новую рацию». «Вы очень любезны», — сухо заметил я. Закончив перевязку, я выпрямился. Мы благодарны за ваше предложение, однако вы не учли одного. За эти 10 дней мы все можем погибнуть. Погибнуть все до единого». «Можем погибнуть?» Оборвав себя на полусловие, молодой человек сурово взглянул на меня. «Что вы хотите этим сказать?» «А то, что без рации, о которой вы говорите как-то о чем-то пустяковом, ваши шансы, наши шансы уцелеть, не так уж велики. По правде говоря, их вовсе нет» само по себе рацию мне совсем не жаль. Я с любопытством посмотрел на говорившего, и в голову мне пришла абсурдная мысль. Вернее, поначалу она показалась таковой, но затем печальная истина открылась мне. — Кто-нибудь из вас имеет хоть малейшее представление, где вы сейчас находитесь? — Разумеется, — слегка пожал плечами молодой человек. — Не скажу точно, далеко ли это до ближайшей аптеки или кабака. — Я им сообщила, — вмешалась стюардесса. Перед тем, как вы появились, мне уже задавали этот вопрос. Я решила, что Джонсон, командир корабля, из за пурги пролетел мимо аэропорта Рикьявика. Это ведь Лангьякуль, правда ведь?» Увидев выражение моего лица, стюардесса торопливо продолжала. «А может, Ховсьякуль? Дело в том, что из Гандера мы летели примерно на северо-восток, а это два единственных пригодных для посадки ледовых пуля. Или как они у вас тут в Исландии называются?» «В Исландии?» произнес я с удивлением. «Вы сказали, в Исландии?» Девушка растерянно кивнула. Все посмотрели на нее, но, видя, что она молчит, словно по мановению жезла, направили взгляды на меня. «Исландия», — повторил я. «Милая моя, в данный момент вы находитесь на высоте 8500 футов над уровнем моря посередине ледяного щита Гренландии». Слова мои подействовали на присутствующих, как разорвавшаяся бомба. Сомневаюсь, что даже Мария Олигард когда-либо волновала так свою аудиторию. Мало сказать, что слушатели были ошеломлены. Они оцепенели, узнав подобную новость. Когда же способность мыслить и речь вернулись к нашим постояльцам, я ничуть не удивился тому недоверию, с каким они восприняли мое заявление. Все разом заговорили о стюардессе, чтобы привлечь мое внимание, шагнув ко мне, взяла меня за лацканы. На руке ее сверкнуло кольцо с бриллиантом. И я подумал о том, что это является нарушением устава гражданской авиации. «Это что, шутка? Такого быть не может! Гренландия! Откуда ей тут взяться?» Поняв по выражению моего лица, что я не склонен шутить, девушка еще крепче потянула меня за лацканы. Мне же пришли в голову две противоречивые мысли. Во-первых, я подумал о том, что хотя в них застыли страх и отчаяние, таких удивительно красивых глаз мне еще не приходилось видеть. Затем подумал, что авиокомпания «Бог» на этот раз изменила своему правилу подбирать на должность стюардесс девушек, спокойствие которых в экстремальных условиях не уступает их внешности. И тут она словно с цепи сорвалась. «Как это могло случиться? Мы совершали перелет по маршруту Гандер-Рекьявик. Ни Гренландии не может быть и речи. Кроме того, существует автопилот, радиолуч и потом... Потом каждые полчаса наши координаты уточнялись диспетчером. Это невозможно, невозможно!» «Зачем говорить такое?» Стюардесса даже дрожала, не то от нервного волнения, не то от холода. Молодой человек с изысканным произношением неловко обнял ее за плечи, и она вздрогнула очень сильно. У нее действительно была какая-то травма, но с этим можно было подождать. «Джосс!» — попросил я. Он стоял у камелька и разливал в кружке кофе. «Сообщи нашим друзьям координаты станции». «Широта 74 градуса, 40 минут, северная. Долгота 40 градусов, 10 минут к востоку от Гринвича», бесстрастным тоном произнес радист. Послышался недоверчивый гул. До ближайшего жилья 300 миль. 400 миль севернее Полярного круга, без малого 800 миль до Рейкьявика, 1000 миль от мыса Фервель южной конечности Гренландии и немного дальше от Северного полюса. «Если кто-то не верит нам, сэр, пусть прогуляется в любом направлении и убедится, кто из нас прав». Спокойное деловое заявление, сделанное Джоссом, стоило больше, чем пространное объяснение. И мгновенно все ему поверили. Однако проблем возникла больше, чем следовало. Я шутливо поднял руки, пытаясь защититься от града вопросов, обрушившегося на меня. «Прошу вас, дайте мне время, хотя, по правде говоря, я знаю не больше, чем вы». — Возможно, за исключением одной детали. Но прежде всего, каждый получит кофе и коньяк. «Коньяк — Коньяк? Я заметил, что шикарная дамочка успела первой завладеть пустым ящиком, одним из тех, которые принёс вместо мебели джек-стру. Подняв изумительные формы брови, она спросила. — Вы полагаете, что это разумно? По интонации голоса было понятно, что она иного мнения. «Разумеется — Разумеется, — ответил я, заставляя себя быть учтивым. Перебранка среди участников столь тесной группы, которую нам придется некоторое время составлять, может перейти все границы». «Почему же нет?» «Алкоголь открывает поры, милейшей произнесла дама, сделанной любезностью. «Я думала, каждому известно, что это опасно, когда попадаете на холод. Или вы забыли? Наш багаж, наша одежда. Кто-то должен привезти все это». «Бросьте нести чепуху», — не выдержал я. «Никто из помещения сегодня не выйдет». Спите так, кто во что одет. Тут вам не фешенебельный отель. Если пурга стихнет, завтра утром попытаемся привезти ваш багаж. Однако, если же вам приспичило, можете сами сходить за своим барахлом. Угодно попробовать?» Вел я себя хамовато, но дамочка сама напросилась на грубость. Отвернувшись, я увидел, что проповедник поднял руку, отказываясь от предложенного ему коньяка. «Давайте, пейте!» нетерпеливо проговорил я. «Не уверен, что мне следует это делать». Голос у проповедника был высокий, но с четкой дикцией. То обстоятельство, что он соответствовал его внешности, вызвало во мне смутное раздражение. Проповедник нервно засмеялся. «Видите ли, мои прихожане!» Усталый, расстроенный, я хотел было сказать, что его прихожане катились бы куда подальше, но вовремя спохватился. «Кто-кто, а уж он-то был ни в чем не виноват. В Библии вы найдете немало прецедентов, ваше преподобие. Вы это знаете лучше меня. Коньяк вам, право, не повредит». «Ну, хорошо, если вы так полагаете». Он с опаской, словно из рук самого вельзевула взял стакан, однако, как я заметил, опорожнил его привычным уверенным жестом. После этого лицо служителя церкви приняло самое блаженное выражение. Заметив лукавый блеск в глазах Марии Легард, я улыбнулся. Преподобный оказался не единственным, кому кофе и коньяк пришлись по душе. За исключением стюардессы, с растерянным видом пригубившей свой бренди, все остальные успели опорожнить стаканы, и я решил, что самая пора распечатать еще одну бутылку Мартеля. Получив минуту, я склонился над раненым, лежавшим на полу. Пульс его был не столь частым, более устойчивым, дыхание более глубоким. Положив внутрь спальника еще несколько теплотворных таблеток, я застегнул молнию. «Как вы полагаете, ему стало немного лучше?» Стюардесса стояла так близко, что, выпрямляясь, я едва не задел ее. «Он? Мне кажется, ему стало лучше, не правда ли?» «Немного лучше, но шок впоследствии травмы и переохлаждения все еще дает о себе знать». Внимательно посмотрев на девушку, я внезапно почувствовал чуть ли не жалость. Однако мне стало не по себе от мыслей, пришедших к голову. «Ведь вы давно летаете вместе, правда?» «Да», — ответила она односложно. «Голова, как вы думаете?» «Потом. Позвольте мне взглянуть на вашу спину». «На что?» «На спину», — терпеливо повторил я. «Ваши плечи. По-моему, они у вас болят. Я поставлю ширму». «Нет, нет, со мной все в порядке». Она отодвинулась от меня. «Не упрямьтесь, милая!» Я удивился тому, насколько убедительно и четко прозвучали эти слова в устах Марии Легард. «Вы же знаете, он доктор!» «Нет». Пожав плечами, я взял свой стакан с коньяком. те кто приносит дурные вести, испокон веков не жалуют Думаю, мои слушатели готовы были по примеру древнего деспота пустить в ход кинжалы. «Может, дело обойдется лишь тумаками?» — подумал я с интересом посматривая на собравшихся. Это была забавная компания, мягко выражаясь. Да и то сказать, люди, одетые в вечерние костюмы и платья, в мягких шляпах и нейлоновых чулках, всегда будут выглядеть нелепо в грубой, лишенной элементарного комфорта обстановки жилого блока, где все сводится к единой цели — выжить. Ни кресел, ни даже стульев у нас не было. Как не было ковров, обоев, книжных полок, кроватей, портьеры, самих окон. Унылая, похожая на хозяйственное помещение комната, размером 18 футов на 14. Пол из желтых сосновых досок, стены обшиты листами бакелита с капковой теплоизоляцией. Внизу выкрашенные зеленой краской листы асбеста. Верхняя часть стены потолок обшиты сверкающим алюминием для отражения тепловых и световых лучей. Почти до половины стены покрыты тонким слоем льда, который на углах едва не дорос до потолка. В этих местах, наиболее удаленных от камелька, было холоднее всего. В обеих стенах длиной 14 футов двери. Одна вела к наружной лестнице, вторая выходила в сложенный из льда и снега туннель, где мы хранили продовольствие, бензин, соляр, батареи и динамомашины для питания рации, а также взрывчатку для сейсмических и гляциологических исследований и сотню другую предметов. Примерно в центре от него, под прямым углом, ответвлялся еще один туннель, который постоянно удлинялся. Мы выпиливали в нем снежные блоки. Растопив снег, мы добывали таким способом себе воду. В дальнем конце главного туннеля находился примитивный туалет. Вдоль длинной стены, до половины той, у которой крепился трап, ведущий наверх, были установлены двухъярусные койки. Всего их было восемь. У противоположной, 18 футовой стены, Находились камелёк, верстак, стол для приёмника и ниши для метеоприборов. Вдоль стены, возле туннеля, выстроились ряды банок, ящиков с провизией, принесённых в своё время для того, чтобы их содержимое успело оттаять. Медленным взглядом я обвёл помещение собравшихся в нём. И не поверил своим глазам. Однако всё это происходило на самом деле. Угораздило же меня очутиться в этой компании. Усевшись тесным полукругом вокруг камелька, Пассажиры перестали разговаривать и выжидательно смотрели на меня. Стояла мертвая тишина, которую нарушали лишь стук вращающихся чашек анимометра, доносившийся из вентиляционной трубы приглушенный вой ветра, проносящегося над ледовым щитом Гренландии, до шипения фонаря Кольмана. Подавив вздох, я поставил стакан. — По-видимому, какое-то время вам придется гостить у нас, поэтому неплохо бы познакомиться. Сначала представимся мы. И внув в ту сторону, где Джоз и Джек Строу, он же Джек Соломенко, возились с разбитой рацией, вновь водруженный на стол, я произнес. «Слева Джозеф Лондон, уроженец Лондона, наш радист. Оставшийся без работы», — добавил ворчливо Джоз. «Справа Нилли Нельсон. Повнимательнее взгляните на него, дамы и господа. В данный момент ангелы-хранители ваших страховых компаний — «Вероятно, возносит к небесам свои молитвы за то, чтобы он продолжал оставаться живым и здоровым. Если вам суждено вернуться домой, вы, скорее всего, будете этим обязаны ему». Впоследствии я не раз вспомню свои слова. «О том, как уцелеть в условиях Гренландии, он, пожалуй, знает лучше всех на свете». «Мне показалось, вы называли его Джек Строу, Джек Соломенко», — проронила Мария Легард. «Это мое эскимосское имя». Сняв с головы капюшон, Джек Строу улыбнулся пожилой даме. Я заметил её сдержанное удивление при виде белокурых волос и голубых глаз. Словно прочитав её мысли, Каюр продолжал. — Моя бабушка и дедушка были датчанами. У большинства жителей Гренландии в жилах столько же датской, сколько и эскимоской крови. Я удивился, услышав его слова. Это было знаком уважения к личности Марии легар Гордость эскимосским происхождением была в Джек Строу столь же велика, как и щекотливость темы. «Как это интересно!» — произнесла роскошная леди, поддерживавшая соединенными в замок руками колена, обтянутая роскошным нейлоновым чулком. Лицо ее изображало благородное снисхождение. «Первый раз вижу настоящего эскимоса». «Не бойтесь, леди!» — улыбка на лице Джек Строу стала шире. «Но мне стало не по себе». Я знал, что за внешней жизнерадостностью и доброжелательностью нашего эскимоса скрывался вспыльчивый нрав, очевидно, унаследованный от какого-то предка-викинга. «Это не заразно!» Наступило неловкое молчание, и я поспешил продолжить. «Меня зовут Мейсон, Питер Мейсон, руководитель этой научной станции. Вам приблизительно известно, чем мы занимаемся, забравшись в ледяную пустыню. Это метеорологические, гляциологические наблюдения, исследования земного магнетизма, полярного сияния. Свечение воздуха и аносфера, космические лучи, магнитная бури и десяток других предметов — все это темы, которые, я полагаю, тоже не представляют для вас интереса. Взмахнув рукой, я продолжал. Как вы успели заметить, мы обычно одни не остаемся. Пять наших товарищей отправились в полевую экспедицию на север, — Недели через три они должны вернуться. Затем мы соберем свои вещи, и прежде чем наступит зима, и паковый лед у побережья замерзнет, уедем отсюда. — Прежде чем наступит зима? — выпучил глаза человечек в клетчатой куртке. — Вы хотите сказать, что здесь бывает еще холоднее, чем теперь? — Конечно, бывает. Один исследователь по имени Альфред Вегнер зимовал в милях в 50 отсюда, в 1930 31 годах, Тогда температура опускалась до 85 градусов ниже нуля, что составляет 117 мороза по Фаренгейту. И это была еще не самая холодная зима, насколько нам известно. Подождав, пока это радостное известие дойдет до осознания моих слушателей, я перешел к процедуре знакомства с гостями. «Это что касается нас. Мисс Легард, Мария Легард, не нуждается в представлении». Шепот удивления, несколько голов повернулись в сторону актрисы. Оказалось, я был не вполне прав. «Ну вот, пожалуй, и все, что я знаю о вас». «Карадзини!» — представился мужчина с рассеченным лбом. Белая повязка, запачканная кровью, выделялась ярким пятном на фоне его редеющих темных волос. «Не к Держу курс в милую моему сердцу Шотландию, как пишут в туристических проспектах. В отпуск!» «Увы!» усмехнулся Карадзини. «Еду управлять филиалом global Международная тракторная компании что в пригороде Глазго. Слышали о ней?» «Слышал». «Так говорите, тракторная компания мистера Карадзини?» «Вы для нас на вес золота. У нас есть допотопный трактор, который обычно заводится лишь при помощи кувалды и какой-то матери». «Вот как?» — опешил, как мне показалось, Карадзини. «Конечно, я могу попробовать». «А, по-моему, вы уже много лет не имели дела с тракторами», — заметила прорицательная Мария Легард. «Так ведь, мистер Карадзини?» «Боюсь, что так», — грустно признался трактор -заводчик. «Но в ситуации наподобие этой я охотно применю другие свои способности. У вас будет такая возможность». Заверил я его и перевел взгляд на стоявшего рядом проповедника, беспрестанно потиравшего руки. «Смолот», — представился он. Преподобный Джозеф Смолвуд, делегат от штата Вермонт на Международную ассамблею унитарных и свободных объединений церквей, проходящую в Лондоне. Возможно, вы слышали о ней. Это первое наше крупномасштабное совещание за многие годы. Прошу прощения, — покачал я головой. — Но пусть вас это не беспокоит. К нам довольно редко забегает почтальон. А кто вы, сэр? соли Левин, житель Нью-Йорка. Зачем-то прибавил человечек в клетчатой куртке. Он покровительно обнял за широкие плечи молодого человека, сидевшего рядом. «А это мой мальчик, Джонни!» «Ваш мальчик, сын?» Мне показалось, что оба они похожи. «Выбросьте это из головы!» Растягивая слоги, произнес молодой человек. «Меня зовут Джонни Зейгера. Солли — мой менеджер. Извините, что затесался в столь приличное общество». Окинув взором собравшихся, он задержал взгляд на роскошной молодой даме, сидевшей возле него. «Я что-то вроде кулачного бойца. Это означает боксер. И вы ему поверили?» Патетически воскликнул Солли Левин, воздев сжатые в кулаки руки. «Вы ему поверили? Он еще извиняется. Джонни Зигейро, будущий чемпион в тяжелом весе, извиняется за то, что он боксер. Это же надежда белого мира, вот кто он такой!» — Соперник номер три нынешнего чемпионата. Друзья зовут его... Спросите доктора мейсона слышал ли он обо мне когда-нибудь. Осадил его Зейгера. — Это ещё ни о чём не говорит, — улыбнулся я. — Но внешность у вас не боксёрская, мистер Зейгера. Да и речь тоже. Я не знал, что бокс — один из предметов, которые изучают в Гарвардском университете. Или вы окончили Ельский? — пристанский осклабился Джонни. — А что тут удивительного? «Вспомните Ганни, специалиста по Шекспиру. Роланд Ластарза был студентом колледжа, когда выступал за звание чемпиона мира. Почему же я не могу быть боксером?» «Вот именно!» Попытался поддержать своего протеже Соли Левин. Но голос его прозвучал неубедительно. «Почему бы и нет? Когда мы победим нашего хваленого британца, эту старую перечницу, которую вследствие самой чудовищной несправедливости в долгой и славной истории бокса назвали претендента номер два... Когда мы уделаем этого старого обормота, из которого песок сыплется, то мы... «Успокойся, Солли!» — прервал его Зейгера. «Сделай паузу. На тысячу миль отсюда ты не найдешь ни одного журналиста. Побереги свои драгоценные силы для них». «Просто не хочу терять форму, малыш. Слова шли по пенсу за десяток, а у меня их в запасе тысячи». «Надо говорить тысячи. Солли, тысячи. Держи марку. А теперь заткнись». Солли так и сделал, и я обратился к особе, сидевшей возле Зейгера. — Слушаю вас, мисс. — Миссис. — Миссис Дансби грек Возможно, вам знакомо моё имя? — Нет. — ответил я морщелоб. — Не припоминаю. Конечно, имя это было мне знакомо, как её фотография, которую я раз десять видел на страницах самых популярных ежедневных газет. О ней, как и о многих других светских бездельниках, сплетничали досужие репортеры, излюбленными персонажами которых были представители так называемого светского общества, развивающие бурную и совершенно никчемную деятельность, источник неиссякаемого интереса для миллионов читателей. Насколько я помню, миссис дансби грег особенно отличилась в области благотворительности, хотя не слишком распространялась о своих доходах. «В конце концов, это и неудивительно удивительно», — приторно улыбнулась она, — «Вам так редко доводится бывать в приличном обществе, не так ли?» Посмотрев на девушку со сломанной ключицей, светская львица произнесла. «А это Флеминг». «Флеминг?» Удивление, написано на моем лице, на сей раз было подлинным. «Вы имеете в виду Елену?» «Флеминг. Моя собственная горничная». «Ваша собственная горничная». Раздельно произнес я, чувствуя, как во мне вскипает негодование. «И вы не захотели помочь, когда я делал ей перевязку?» «Мисс Легард первой вызвалась ассистировать вам», — холодно заметила аристократка. «Зачем же было мне вмешиваться?» «Совершенно верно, миссис Дэнсби-Грек», — одобрительно произнес Джонни Зейгера и, посмотрев на нее, внимательно добавил. «А то могли бы и руки испачкать». На изысканном, тщательно размалеванном фасаде впервые появилась трещина. Покраснев, миссис дансбери грек Не нашлась, что ответить. Люди, наподобие Джонни Зейгера, на пушечный выстрел не приближаются к кругу состоятельных лиц, в которых вращалась леди. Поэтому она не знала, как с ним разговаривать. «Выходит, осталось еще два человека!» Поспешил я вмешаться. Рослый полковник с багровым лицом и белой шевелюрой сидел около худенького, взъерошенного еврейчика, выглядевшего нелепо рядом с грузным соседом. «Теодор Маллер!» Негромко проговорил еврейчик. Я подождал, но он ничего не добавил. Весьма общительная личность, нечего сказать. «Брустер», — объявил толстяк. Потом сделал многозначительную паузу. «Сенатор Хоффман Брустер. Рад, если могу быть как-то полезен, доктор мейсон Благодарю вас, сенатор. Во всяком случае, вас я знаю». И действительно, благодаря его удивительному умению рекламировать себя половина населения западного мира — знала этого не стеснявшегося в выражениях сенатора, уроженца Юго-Запада, отличавшегося антикоммунистическими и чуть ли не изоляционными взглядами. «Совершаете поездку по европейским странам?» «Можно сказать и так». Сенатор обладал способностью придавать даже пустяковым замечаниям государственный смысл. «В качестве председателя одной из финансовых комиссий осуществляю, так сказать, сбор необходимой информации». «Насколько я могу понять, супруга и секретариат отправились раньше вас, как и подобает простым смертным, на пароходе!» С кротким видом заметил Зейгера и, покачав головой, добавил. «Ну и шум подняли парни из комиссии Конгресса по поводу средств, расходуемым американскими сенаторами на зарубежные поездки!» «Ваши замечания совершенно неуместны, молодой человек!» Холодно проговорил Брустер. «И оскорбительны!» «Надеюсь, вы правы!» Извиняющимся тоном сказал Зейгера. «Не хотел вас обидеть. Прошу прощения, сенатор!» Искренне произнес он. «Ну и компания подобралась», — подумал я в отчаянии. «Только их мне и не доставало здесь, в самом центре гренландского плоскогорья. Управляющий тракторной компанией, звезда эстрады, проповедник, острый на язык, хотя и образованный боксер со своим чутковатым менеджером, светская львица с немецкой горничной — Сенатор, неразговорчивый еврей, смахивающий на истеричку стюардесса. И вдобавок тяжело раненый пилот, который в любую минуту может отдать концы. Но ничего не поделаешь. Раз уж навязались на мою голову, буду лезть из кожи вон, лишь бы доставить этих людей в безопасное место. Однако сложность задачи ужаснула меня. С чего начать? У пассажиров нет арктической одежды, способной защитить их от пронизывающего насквозь ветра и лютого холода. Нет ни опыта, ни навыков передвижения в условиях Арктики. Никто из них, за исключением двух-трех человек, не обладает достаточной выносливостью и силой, необходимыми для того, чтобы выжить в условиях гренландского ледового щита. У меня голова шла кругом от этих всех мыслей. Зато слово охотливости наших гостей можно было позавидовать. Помимо того, что коньяк согревает, он, увы, обладает еще и побочным эффектом. Развязывает языки. К глубокому моему сожалению, меня засыпали вопросами, полагая, будто я в состоянии на них ответить. Точнее сказать, вопросов было всего с полдюжины. Но задавались они в сотни вариаций. Как могло произойти, чтобы пилот отклонился настолько сотен миль от курса? Уже не вышли ли из строя компасы? А может, командир корабля умом тронулся? Но ведь в таком случае его заместители, второй пилот, наверняка бы заметили, что дело нечисто. Возможно, рация была повреждена. В тот день, когда они вылетали из Гандера, стоял собачий холод. Не перехватило ли морозом закрылки или рулевые тяги, отчего авиалайнер избился с пути. Но если так, то почему никто не предупредил их заранее о возможной катастрофе? Я постарался ответить на все вопросы, но суть моих ответов сводилась к тому, что я знаю не больше их самих. — Но ведь вы утверждали, будто кое-что известно вам лучше, чем нам, — заявил Карадзини, впившись в меня взглядом. — Что вы имели в виду, доктор мейсон Что? — Ах, да, вспомнил. На самом деле я ничего не забывал, просто поразмыслив, решил не делиться своими соображениями. — Вряд ли был смысл говорить вам, будто я что-то знаю, мистер Карадзини. Да и откуда мне могло быть что-то известно? Меня же в самолете не было. Просто хочу высказать кое-какие свои предположения. Они основаны на научных исследованиях, проведенных здесь и на других станциях, установленных в Гренландии в соответствии с программой Международного геофизического года. Некоторые из таких наблюдений проводятся более полутора лет. Вот уже свыше года мы являемся свидетелями особенно интенсивной солнечной активности, изучение которой является одной из главных задач Международного геофизического года. Величина ее максимальная за все столетия. Вы, возможно, знаете, что именно пятна на Солнце, вернее, излучение этими пятнами частиц, обуславливает полярное сияние и магнитные бури. Ведь оба эти явления связаны с нарушениями, возникающими в слоях ионосферы. Эти нарушения могут вызывать и почти всегда вызывают помехи при передаче и приеме радиосигналов. Когда же помехи велики, они могут полностью нарушить радиосвязь. Кроме того, могут вызывать временное искажение магнитного поля Земли, в результате чего магнитные компасы оказываются совершенно бесполезными. То, что я говорил, было сущей правдой. Разумеется, такое могло произойти лишь в чрезвычайных условиях. Однако я уверен, что именно они повинны в том, что случилось с вашим самолетом. Тогда, когда невозможно определиться по звездам, а ведь ночь была беззвездной, приходится рассчитывать лишь на радио и магнитный компас. Ну а если оба прибора выходят из строя, жди беды! И вновь начались пересуды. Хотя было видно, большинство имеет весьма смутные представления о том, о чем я толкую. Мое объяснение всех удовлетворило, да и фактам по общему мнению соответствовало. Поймав на себе недоуменный взгляд Джосса, я пристально посмотрел на товарища и отвернулся. Будучи радистом, Джосс лучше меня знал что активность солнечных пятен, правда, все еще заметная, была максимальной в минувшем году. В прошлом борт-радист он также знал, что на авиалайнерах применяются гирокомпасы, на которые солнечные пятна и магнитные бури не оказывают никакого воздействия. «А теперь нам нужно подкрепиться», — произнес я громким голосом. «Есть желающие помочь Джек Строу «Конечно!» — как и следовало ожидать, первой поднялась Мария Легард. «Правда, стрепуха не ахти какая. Покажите мне, что я должна делать, мистер Нильсон?» «Спасибо. Джосс, помоги мне поставить ширму». Кивнув в сторону раненого, я добавил. «Надо бы как-то помочь этому парню». Хотя я не просил ее об этом, подошла стюардесса. Я хотел было возразить, но потом передумал, только пожал плечами и разрешил ей остаться. Через полчаса я приступил к операции. Я делал все, что было в моих силах. Операция была не из легких, однако и пациент, и ассистировавшая мне стюардесса, перенесли ее гораздо лучше, чем я ожидал. Чтобы зашить затылок, я надел на больного прочный кожаный шлем, а Джосс привязал раненого, которого мы поместили в спальный мешок, к носилкам. Иначе летчик стал бы метаться и разбередил рану. «Что вы теперь думаете, доктор мейсон Коснувшись моей руки, спросила стюардесса. «Пока трудно сказать наверняка. Я не знаток по части черепно-мозговых травм. Но даже специалист не смог бы сказать ничего определенного». Возможно, рана гораздо опаснее, чем это кажется. Может произойти кровоизлияние. В подобных случаях оно зачастую запаздывает. «Но если кровоизлияние не случится», — допытывалась девушка, «если рана не более опасна, чем это кажется на первый взгляд, тогда его шансы 50 на 50». Еще два часа назад я бы не сказал этого, но у парня поразительно сильный организм. Более того, если бы можно было его поместить в теплую палату, Обеспечить ему хорошее питание, квалифицированный уход в первоклассной больнице. Ну, а пока, словом, будем надеяться. — Да, — проронила девушка. — Благодарю вас. Посмотрев на нее, я разглядел осунувшееся лицо, синие круги под глазами и ощутил подобие жалости. Только подобие. Девушка была измучена и дрожала от холода. — в Постель, — произнес я. — Вам нужен сон и тепло, мисс Прошу прощения, забыл спросить ваше имя. — Рос. Маргарита Рос. — Шотландка? — Ирландка. Уроженка Южной Ирландии. — Тоже хорошо, — улыбнулся я. Но ответ на улыбки не увидел. — Скажите, мисс Рос, почему самолет был почти пустой? — Это был дополнительный рейс. Ожидался большой приток пассажиров из Лондона. Происходило это позавчера. Мы остались ночевать в Айлуальде утром должны были вернуться в аэропорт. Представитель авиакомпании позвонил пассажирам, имевшим билеты на вечерний рейс, и предложил полететь более ранним рейсом. 10 человек согласились. Понятно. Но не странно ли то, что на борту самолета, совершающего трансатлантический перелет, была всего одна стюардесса? Я вас понимаю. Обычно мы летаем втроем, буфетчик и две стюардессы. Или два буфетчика и одна стюардесса но не тогда, когда на борту всего десять человек. — Разумеется. Хотите сказать, что обслуживать их и вовсе ни к чему? — Наверное, — продолжал я, — во время таких ночных полетов и вздремнуть можно. — Вы несправедливы. Подобной реакции от нее я не ожидал. Бледные щеки девушки вспыхнули. — Такого со мной никогда прежде не случалось. Никогда. — Прошу прощения, мисс Росс, я вовсе не хотел вас обидеть. Мое замечание ничего не значит. «Нет, значит». Чудная кария глаза девушки наполнились слезами. «Если бы я не уснула, то знала бы о неизбежности катастрофы, смогла бы предупредить пассажиров, пересадила бы полковника Гаррисона на переднее сиденье обращенное к хвостовой части самолета». «Полковник Гаррисон?» — оборвал я ее. «Да, тот, что в заднем кресле. Он мертв». «Но ведь на нем не было формы. Когда он...» «Какое это имеет значение?» В списке пассажиров он значился под таким именем. Зная я, что произойдет, он бы остался жив, и у миссис Флеминг не было бы перелома ключицы. Так вот, что ее беспокоило. Этим-то и объяснялось ее странное поведение, догадался я. Но мгновение спустя осознал, что ошибаюсь. Она вела себя подобным образом и до аварии. Возникшее во мне подозрение крепло с каждой минутой. За этой особой нужен глаз да глаз. «Вам не в чем себя упрекать, мисс Росс. Командир корабля, очевидно, потерял ориентировку в отсутствии видимости. А лагерь наш находится на высоте 8 тысяч футов над уровнем моря. Вероятно, до самого последнего момента он не знал, что случится несчастье». Я мысленно представил обреченный авиалайнер, круживший над нашим лагерем по крайней мере минут 10 Однако, если перед глазами мисс Росс и стояла подобная же картина, то она виду не подала, что это так. Она или не знала, что происходит в те роковые минуты, или же была превосходной актрисой. «Возможно», — убитым голосом произнесла она. «Не знаю». Поели мы плотно. Горячий суп, картофель с мясом и овощами. Разумеется, обед был приготовлен из консервированных продуктов. Но вполне съедобен. Это была последняя плотная трапеза, на которую наши гости, да и мы сами, могли рассчитывать в ближайшее время. Однако я счел неуместным сообщать людям подобную новость. Успеется. Скажу им об этом завтра, вернее сегодня, попозднее, поскольку шел уже четвертый час утра. Я предложил четырем женщинам занять верхние койки не потому, что деликатничал. Просто там было градусов на 25 теплее, чем на нижнем ярусе. И разница температуры увеличивалась после того, как гасился камелек. Когда гости узнали, что я намерен выключить печку, послышались робкие голоса протеста. Однако я не стал вступать ни в какие обсуждения. Как и все, кто хоть какое-то время прожил в Арктике, я патологически боялся пожара. Маргарита Росс отказалась занять место на койке, заявив, что будет спать рядом с раненым пилотом, чтобы оказать ему помощь в случае, если он проснется. Я сам собирался дежурить около больного, Но увидев, что намерения ее непреклонны, возражать не стал, хотя и испытывал неловкость. В распоряжении шести мужчин было пять коек. Джек Строу, Джоз и я могли с успехом спать, не снимая меховой одежды, на полу. Естественно, возник спор относительно дележа коек. Но Карадзине предложил метнуть монету. Сам он оказался в проигрыше, однако перспективу провести ночь на холодном полу встретил с добродушной улыбкой. После того, как все улеглись на ночлег, я взял фонарь, журнал для записи метеоданных и, взглянув на Джосса, направился к люку. Повернувшись на бок, зигера лежавший на нарах, с удивлением посмотрел на меня. — Что за дела, доктор мейсон Тем более в такую рань. — Сводка погоды, мистер зигера Забыли, зачем мы находимся здесь? А я и так опоздал на три часа. — Даже сегодня? — Даже сегодня. Самое главное о метеорологических наблюдениях Это их непрерывность». «Чур меня!» — передернувшись от холода, произнёс Зейгера. «Даже если на дворе лишь наполовину холоднее, чем здесь». С этими словами он отвернулся. Джосс поднялся вместе со мной, верно истолковав мой взгляд. Я догадывался, что он сгорает от любопытства. «Я с вами, сэр. Взгляну на собак». Не став смотреть ни на собак, ни на метеоприборы, мы прямиком направились к трактору. И укрылись под брезентом, чтобы обрести хоть какую-то защиту от стужи. Ветер, правда, заметно поутих, но стало еще холоднее. На ледовый щит надвигалась долгая полярная ночь. «Дело нечисто чисто», — без винников заявил Джосс. «Дурно пахнет». «Дышать невозможно», — согласился я. «Вся трудность в том, чтобы определить, где собака зарыта». «Что это за байка насчет магнитных бурь, компасов и рации?» — продолжал мой напарник. — Зачем? — Я еще раньше сказал им, что мне известно нечто такое, чего они не знают. Так оно и было. Но потом сообразил, что лучше помалкивать об этом. Ты же знаешь, как эта окаянная стужа действует на мозги. Давно следовало понять. — Что именно? — Что лучше держать язык за зубами. — О чем вы? Скажите, ради бога. — Прости, Джосс, не стану тебя больше мучить. Никто из пассажиров не догадывался, что им предстоит аварийная посадка потому что все находились под воздействием снотворного или наркотика. Несмотря на темноту, я представил себе, как Джосс вытаращил на меня глаза. Помолчав, он негромко произнес. «Вы не стали бы говорить таких вещей, не будь в них уверены». «Конечно, уверен. Реакция пассажиров то, с каким трудом они возвращались к действительности, и, главное, их зрачки, все это подтверждает мои предположения. Сомнений нет. Это какой-то быстродействующий состав». «По-моему, в аптеках он называется Микки Финни». «Однако...» Джосс умолк на полуслове пытаясь осознать услышанное. «Однако, оклемавшись, люди должны были сообразить, что им дали снотворного». «При обычных обстоятельствах — да. Однако люди эти приходили в себя при, я бы сказал, весьма необычных обстоятельствах. Не хочу сказать, что они не испытывали слабости, головокружения, вялости. Конечно, все это было». Но они, вполне естественно, приписали свое состояние последствиям катастрофы. Еще более естественно то, что они скрывали эти симптомы друг от друга и не подавали виду, будто с ними что-то стряслось. Им было бы стыдно признаться в собственной слабости. Так уж заведено. В экстремальных условиях хочется показать себе героем в глазах соседа. Джосс ответил не сразу. Мне и самому не сразу удалось переварить то, что я узнал. Поэтому я дал ему время поразмышлять, слушая заунывный вой ветра и шорох миллионов ледяных иголок, скользящих по насту. Мысли мои были под стать холодной тревожной ночи. «Не может быть!» Наконец выдавил Джо, стуча зубами от холода. «Неужели вы думаете, что какой-то безумец бегал по самолету со шприцем в руках или бросал снотворные таблетки в стаканы с джином и прохладительными напитками? Вы полагаете, все пассажиры были усыплены?» «Почти все». «Но каким образом это удалось?» «Погоди, Джос перебил я его. «Что случилось с рацией?» «Что?» Мой вопрос застал Джоса врасплох. «Что с нею случилось? То есть, каким образом передатчик мог упасть? Даже не представляю себе, сэр. Знаю только одно. Сами по себе кронштейны не могли подвернуться. Ведь передатчик и аппаратура весят без малого 180 фунтов. Кто-то это сделал специально». «Рядом с рацией никого, кроме стюардессы Маргариты Росс, в это время не было. Все это отмечают». «Да, но скажите, ради бога, зачем ей понадобилось делать подобную глупость?» «Не знаю», — ответил я устало. «Я очень многого не знаю. Знаю одно. Именно она сделала это. Кому, кроме нее, проще всего было подсыпать зелье в напитки пассажиров?» «Господи!» — тяжело вздохнул Джоз. «И то верно». — В напитки, а может, вреденцы которые дают пассажирам при взлёте. — Нет, — решительно мотнул я головой. — Ячменный сахар не может отбить вкус зелья. Скорее всего, она положила его в кофе. — Должно быть она, — согласился радист. — Однако, однако она вела себя так же странно, как и все остальные. Пожалуй, даже более странно. — Наверное, было отчего, — угрюмо проронил я. — Ладно, давай возвращаться, пока не окоченели. — «Когда останешься с глазу на глаз с Джек Строу, расскажи ему обо всём». Спустившись в нашу берлогу, я на несколько дюймов приоткрыл крышку люка. Когда в тесном помещении собралось 14 человек, немудрено и задохнуться. Потом взглянул на термограф. Он показывал 48 градусов ниже нуля. То есть 80 градусов мороза по Фаренгейту. Улёгшись на полу, я завязал капюшон, чтобы не обморозить уши, И спустя мгновение уснул.